Глава 37. Осознание. Светлана Белая. Когда я озвучивала свою безумную идею, то как-то не ожидала, что мужчины сразу примут её как руководство к действию. Поэтому сейчас я пребывала в некотором смятении. Сотни опасений относительно абсолютной непродуманности деталей плана, а также целый рой сомнений, на время оглушил меня. Сердце билось испуганной птицей, разгоняя кровь в венах до такой скорости, что шумело в ушах. Вместе с тем меня накрыла волна какого-то дикого адреналина и азарта. Шон и его кузен, не замечая моих переживаний, уже приступили к выполнению плана. Стоило утихнуть первому вальсу, как король подал знак музыкантам и заиграла новая минорная мелодия. Драссар встал со своего трона, опять обошёл вдоль рядов приглашённых. Он немного задержался возле иртийского принца и эльфийки, но всё же подошёл ко мне и отвесил церемонный поклон Шону. Мой супруг ответил похожим жестом, а потом вручил мою ладонь в руки своего родственника. «Я же совсем не умею танцевать!» Громким шёпотом призналась я королю. «Не переживай об этом, и можешь не шептать, нас всё равно никто не услышит, если я не захочу. Просто доверься мне!» сказал Дроссар, расположив мою ладонь на своём плече. «Как будто у меня есть выбор». Напряжённо улыбнулась я. Золотоволосый дракон бережно придерживал меня за талию и сделал несколько скользящих шагов. Я же неуклюже повисла на мужчине и, кажется, всё-таки наступила ему на ногу. Представляю, каким бревном и посмешищем я выглядела со стороны. От досады захотелось застонать и спрятаться там, где никто не увидит моего позора. «Лана, прекрати нервничать. Не думай о том, что вокруг нас гости. Не пытайся подстраиваться под меня. Расслабься и подумай о чём-нибудь приятном. Например, о кузене. Ведь с ним ты танцевала вполне уверенно». Чуть наклонившись ко мне, прошептал король. «Если тебе будет так проще, то закрой глаза и представь на моём месте Шона». Предложил драссар. «Хорошо, я попробую», — ответила я, расслабив плечи и спину. «Глаза закрывать я не стала». но смотрела только на богато расшитый бархатный китель своего партнёра по танцу. Дальше дело пошло гораздо лучше. Драссар уверенно кружил меня по залу и даже иногда приподнимал над полом. Вскоре рядом с нами стали танцевать и другие пары, среди которых был принц Лаэрте и Эльфийка. Неземная красавица-принцесса то и дело бросала тоскливые взгляды на моего партнёра, но её спутник одергивал девушку и требовал внимания исключительно к себе. «Шон сказал, что вы почувствовали в Ниэлее пару. Как это происходит? Почему вы уверены, что не ошиблись в своих ощущениях? Принцесса — невероятная красавица. Быть может, она просто понравилась вам внешне?» Задала я вопрос, заинтересовавший меня ранее. «Когда встречаешь свою Райну, то это ни с чем нельзя перепутать. Дело не во внешности. Просто для меня Ниэлея во всём особенная. Она восхитительно пахнет. Её внутренний огонь греет меня, почти обжигает». «Для меня теперь не может быть другой женщины, потому любая будет не такой, как моя Райна. Это сложно объяснить словами. Такое можно только почувствовать». Ответил Дроссар, а меня вдруг пронзила страшная мысль. «А что, если Ишон скоро встретит свою Райну? Что тогда будет с нами? А эти метки?» Я невольно коснулась одной рукой брачного ожерелья, но сразу вернула ладонь на плечо дракона. «Они пропадут, или мы останемся навечно связанными и несчастными?» — внутренне холодея, — спросила я. «Не бойтесь, герцогиня, это просто не может произойти», — как-то не слишком успокоил меня драссар. «То есть из-за вынужденного брака и ритуалов в подлунной обители Шонари лишился возможности когда-либо встретить свою пару?» — не могла не спросить я. «Нет, не так. Дракон встречает Райну лишь один единственный раз в жизни. Исключений не бывает». И Шон уже встретил свою половинку», — произнес король, заставляя этой новостью меня внутренне заледенеть. «То есть у Шонари есть возлюбленная, но ради политики он женился на мне? Какой ужас!» — тихо произнесла я, стараясь хоть как-то принять эту страшную правду и не сойти с ума от боли. «Ну, конечно, не мог такой красивый, сильный и просто потрясающий дракон быть свободным от сердечных привязанностей». а я дура размечталась что могла по настоящему привлечь этого сказочного мужчину что за чушь я хотел сказать что ты и есть райна шоноре неужели он не сказал тебе об этом чуть встряхнул меня драссар ошеломляя новостью нет он не говорил ты то есть вы уверены с чего вы это взяли засыпала я вопросами мужчину наедине можешь звать меня по имени и без официоза все таки мы теперь родственники «А насчёт того, что ты Райна Шона, это знают все близкие. Кузен ни от кого не скрывал своего счастья. Да и связь между вами видна невооружённым глазом. Вы же оба светитесь, когда смотрите друг на друга». Снял огромный груз с моего сердца правитель. «Правда?» — глупо улыбаясь, переспросила я. «Женщины, почему вам важно произносить вслух то, что и так очевидно?» — усмехнулся драссар, задавая риторический вопрос. «Вы думаете, у нас всё получится?» — произнесла я, кусая губы. «Твой план, он немного сумасшедший, но его преимущество во внезапности и непредсказуемости. К тому же, это пока единственный разумный вариант. Убить лаэртийского принца на глазах сотен свидетелей это было бы более опрометчиво с моей стороны». Скупо улыбнулся драссар и оглянулся на Ниелею, кружащую со своим женихом, где-то за моей спиной. «Я не про план, а про нас, шонам. «Всё-таки я не аристократка и вообще из другого мира», — высказала я свои сомнения. «А, ты об этом. Хочу тебя предупредить, что с тех пор, как Шонари почувствовал в тебе пару, у вас обоих не осталось выбора. Мой брат тебя ни за что не отпустит и не оставит, просто не сможет. Ты теперь для него всё, даже не представляю, чего ему стоило согласиться и на твоё похищение. И я благодарен вам обоим, что вы готовы к такому риску ради меня». «Ты очень добрая и смелая девушка, Светлана. Шону заслуженно повезло с тобой», — похвалил меня король, заставляя зардеться. «Я помню, что мой супруг десятки раз твердил, что я его, и это навсегда. Но почему-то те слова не воспринимались мной так остро, как то, что произнёс, по сути, почти посторонний мне мужчина. Родственниками нам только предстояло стать». Но сейчас я в полной мере осознала, что я на самом деле жена Шонария Саша, что хочу жить с этим мужчиной в его замке, хочу наших совместных детей и того будущего, что нас ждёт. Раньше я рвалась домой больше из страха за сестру и, наверное, по привычке, но больше мне незачем было убегать от Шона. Он знал, что я никакая не Ланария Деида, но всё равно хотел быть моим мужем. «А я, я теперь тоже хочу стать его женой в полном понимании этих слов». «Интересно, долго ещё нам так кружится по залу?» Спросила я, осознав, что мы уже довольно долго танцуем, и некоторые пары удивлённо поглядывают на нас. «Нет, Шон скоро вернётся, а пока потерпи», — попросил драссар и снова подхватил меня, чтобы резко повернуться. Дальше мы танцевали молча. Это было довольно утомительно, просто ждать». Но уже через несколько минут правитель драконов подал знак музыкантам и отвёл меня к мужу.